Глава пятнадцатая. Себастьян фон Ронин, хватит спать. Недовольный голос Виктории чуть дрожит из закачки кареты. В конце концов ты уплываешь и только Богу известно, когда вернешься. И вернешься ли? Я нехотя открыл глаза и улыбнулся возлюбленный. Монотонная качка кого угодно усыпит, а я даже от морской засыпаю. Птичка моя. Когда я теперь вдоволь высплюсь, мне тоже неизвестно. Вот и пытаюсь запастись впрок. Просто с тобой мне хорошо и спокойно. Девушка хлопнула меня по плечу, я заорно рассмеялась. Вот паяц, фон Ронин, это мои слова. Знаю, дорогая, знаю. Но ведь это не значит, что я думаю по-другому. В очередной раз любуюсь, фройляйн Айхен. Я поймал себя на мысли, что никогда в своей жизни не встречал женщины прекраснее ее. Тогда, быть может, нам стоит развернуться и отправиться домой? Вика решила меня подразнить. Боюсь, что твой отец вряд ли обрадуется моему возвращению и не сильно это захочет отдать тебя за нищего наемника. Себастьян, сколько раз я тебе говорил, он будет рад отдать дочь за дворинина. Сомнения в правильности моего выбора терзавшие меня всю дорогу перед отправкой. И в конец меня измучившие вновь забурлили в душе. В этот раз я не смог скрыть своих чувств и, наступившись тяжелым вздохом, ответил: «То, что он говорит тебе, не обязательно является правдой, Виктория. А правда в том, что для драгоценной дочурки он ищет лучшую партию, и ему все равно на мое благородное происхождение». Вики не нашла, что сказать, и какое-то время мы едем молча. но потом вдруг моя красавица резко повернулась ко мне и впилась в мои губы долгим требовательным поцелуем да в последние мгновения близости меньше всего хочется уезжать потому-то я и был против того чтобы возлюбленная меня провожала как говорится долгие проводы но легче было спорить с профессором моего факультета чем с этой чернокуровой красавицей хорошо хоть не побило но и потом Если я скажу, что не был рад лишним мгновением счастья в этом пути, я просто совру. Оторвавшись от губ любимой, я не смог сдержать улыбки, уловив стойкий шлейф духов тех самых, что я когда-то привез ей. Хранит и кономит и знает, что я это понимаю и радуюсь. Девушка ответила мне ласковой улыбкой, но я не мог не отметить, что в глазах дочери купца поселилась тоска. доска появляющаяся в них каждый раз перед тем, как мне предстоит очередной контракт. Стараюсь унять ответную боль в собственном сердце, я задумался о делах насущных, о золоте и серебре, что мне уже удалось скопить и что я надеюсь заработать. Как и в последние два раза все свои сбережения я оставил у Виктории на тот случай, если уже не смогу вернуться. Судьба наемника непредсказуема. Но все же хочется верить, что после десяти лет честной службы всем своим нанимателям я избегу гибели и в этот раз. И хотя подлое чувство неизбежной беды каждый раз поселяется под сердцем при очередном найме, все же я ведь каждый раз возвращался. Но ежели в этот раз плохие предчувствия сбудутся и я не вернусь, то половину сбережений Виктория отвезет моей матушке в Дортмунд. Матушка для меня всегда была воплощением всего самого святого в моей грешной жизни. После смерти отца именно она взяла в свои руки торговые дела и вела их с чистой мужской сноровкой. Торговцы с ней считались и уважали. Но особенно с тех пор, как сын ее стал наемником-рейтором. Ибо с тех пор у него появилось много верных друзей среди наемников. Да, и такое бывает. Относящихся к фрау фон Ронен как к собственной матери. И да, эти слухи распустил лично я. Даже однажды приехал в полном рейтерском доспехе с подчиненными, что чисто случайно увидела вся округа. Торговому делу это пошло только на пользу. Ирена де Верже, сменившая свою французскую фамилию на фон Ронин, как кажется, и не изменилась с уже далеких времен моего счастливого и беззаботного детства. Ровная осанка, черные как смоль волосы с поздней сединой и глубокие голубые глаза. Отец не раз, выпив лишний бокал вина, рассказывал, что давно и безвозвратно утонул в этих глазах. Роджер Верже, след за хитрецом Мономаранси, покинул столицу французского королевства до той самой ужасной ночи, позже прозванной Варфоломеевской ночью. Губернатор Парижа нутром почувствовал, что намечается что-то страшное. А Себастьян де Верже, мой дед, также обладал невероятным чутьем на скорую кровь. Кроме того, он был хорошим другом адмирала де Калиние. Не окажи тот помощи, и наша семья повторила бы судьбу тысяч гугенотов, растерзанных людьми Медичи. Ибо в те роковые минуты, когда пробил колокол Сен-Жермен-Эль-Ассерва, католики забыли все заповеди, оставленные им Господом. Легко определяемые по темным одеждам протестанты становились легкой добычей для обезумевших убийц из городской черни. Подстрекаемые семьей Гизов, сорвавшиеся с цепи жители городов Франции не давали пощады никому, будь то старики, дети или женщины. Париж пылал, пылала Франция. беспорядки начались в Орлеане, Тулузе, Льоне и многих других городах. Мертвых гугенотов раздевали до гола. Превратившиеся в зверей люди в пожаре бойни пытались поживиться всем, чем могли: хорошими сапогами, утварью, одеждой. Безумие, царящее на улицах французских городов, позволяло многим свести счеты: ограбить богатого соседа, убить кредитора, взять силой чужую понравившуюся жену. В темноте, пламени и крови всем было уже наплевать, кто погибнет под бубинами, вилами и шпагами, гугенот или католик. Ведь последних добрые единоверцы также убивали под горячую руку или с потаённым умыслом. Адмирал Франции Гаспар де Калиньи, граф де Шетиньон, всё-таки был убит в своём доме богемским наёмником. Но он не стал беспомощной жертвой. Адмирал умер с честью, так же, как и жил. С честью и шпагой дворянина в руках. Друг семьи де Верджи Франсуа де Ларошфуко, герой четырёх битв, был также убит в Париже. Екатерина Медичи довольно потирала руки, но к тому моменту, когда король все-таки приказал навести порядок на улицах столицы и других городов, семья Деверджи была уже далеко от опасности. Спасибо деду. И именно Себастьян Деверджи познакомил маму с молодым дворянином фон Ронином, бывший военный, а с некоторого времени торговец из старинного вестфальского рода. Окутал француженку заботой и лаской, за всю жизнь ни разу не проявив к ней ни уважения, ни разу ни в чем не упрекнув. И после всех несчастий и лишений, коих немало выпало на долю беглецов, потерявших отчий дом, мама горячо полюбила отца. Это был тот редкий случай, когда родительское сватовство привело к большой любви. Я не особенно интересовался торговлей, к неудовольствию отца. А не надо было рассказывать о своей лёхой молодости. Однако же Карл фон Ронин всегда настаивал на том, чтобы я стал его преемником. Теперь я нередко жалею о том, что всё сложилось не так, как желал мой отец. А ещё я, как кажется, никогда не забуду его наставлений: помни о чести, помни о семье, помни о Боге, сын мой. И удача будет на твоей стороне. Ты же фон Ронин. В очередной раз, вспомнив родителей, я почувствовал вдруг, что в глазах предательски защипало. «Становлюсь сентиментальным». «Все хорошо, Себастьян?» Виктория положила свои теплые ладони на моей кисти, лаская их огрубевшую кожу своей бархатистой. «Все хорошо. Я люблю тебя, Виктория». «И вернувшись, я буду счастлив сделать тебе предложение». Ведь от одной мысли, что именно ты станешь моей семьей, и моя душа воспаряет к небу. Щеки красавицы запылали, но грусть в ее глазах никуда не делась. Немудрено ведь, до расставания остались считанные мгновения. Корабль уже причалил к речной пристани. Офицеры крепким словцом подгоняют солдат, а матросы что-то тащат в огромных тюках. На улице отвратительно промозгло. Я поймал себя на мысли, что все мои отъезды из родных мест происходят именно в такую погоду. Может, это знак? Но тогда почему же я все еще жив, хоть и проигнорировал каждый из посланных мне знаков? Мы с Викторией остановились на значительном удалении от сходней, ведущих на борт корабля, чтобы спокойно постоять наедине. И в этот самый миг мне от чего-то вспомнилось прискоска старого друга отца, русского купца Василия. которую он произносил каждый раз перед тем, как покинуть наш дом. «Присядем на дорожку!» «Давай сядем, а?» Я закинул плащ в настоящую неподалеку бочку и посадил на нее Викторию. Звучало как предложение, но моего мнения ты не дождался. Как, впрочем, и всегда. Несмотря на то, что любимая озвучила претензию, голос ее ласков, а слова сопровождает обворожительная улыбка, на которую я незамедлительно ответил своей. Неожиданно взгляд Фрой Ляйн Айхен стал строгим и требовательным. «У меня для тебя подарок, фон Ронин. И не вздумай вернуться без него. Понимая, что строгость Виктории напускная и наигранная, я не сдержал очередной улыбки. Сначала покажи, что это». Изящным жестом девушка извлекла кусок алой материи из рукава платья. «Я вылила на него половину той склянки, что ты привез». Зато теперь, где бы ты ни оказался, ты всегда сможешь ощутить мое присутствие, лишь только поднеся платок к лицу. Я стремительно взял дар возлюбленный в руки. На краях его черными нитями вышиты витиеватые инициалы СФРИВА. Это чтобы ты не перепутал. Голос девушки дрогнул, но она твердо продолжила: Я верю, что он поможет тебе вернуться назад ко мне и буду об этом непрестанно молиться. Ком подкатил к моему горлу. Викки, я даже не знаю, что сказать, я. Но Виктории уже нет рядом. Яркий солнечный свет коснулся смеженных век, разбудив меня. Но я продолжил лежать с закрытыми глазами еще некоторое время, пытаясь вернуться к любимой хотя бы воспоминаниями. И ощущая, как по правой щеке бежит одинокая слеза. А вокруг поют птицы. наполняя лес оглушительной симфонией природы и жизни. Насыщенный ароматами цветов и свежей травы, приятным духом древесной смолы воздух, здесь чист и свеж, заставляет дышать все глубже и чаще. Наконец, я открываю глаза. Рядом сидит свежий и бодрый Тимофей, приветливо мне улыбнувшийся. «Проснулся, наконец!» Давай-ка перекусим, да отправимся в путь. Я размял затекшую шею. Рука машинально нашарила алый платок. Запах другой жизни, аромат моей Виктории. Я бережно спрятал свой талисман. Ты вообще ложился, Орлов? Такое чувство, что нет. Ложился, но встал за светло. Не терпится уже вернуться к князю с благословением. Сотника я прекрасно понимаю. Сам хочу уже как можно скорее вернуться к своим, в формируемый эскадрон. Хотя, по совести сказать, с Тимофеем прощаться будет немного грустно. Но стрелец прав. Устное благословение, равно как и крест с просфорой, требуется передать Михаилу как можно раньше. После посещения Бориса Глебского монастыря я и сам невольно поверил в то, что благословение Иринарха поможет и князю поверить в свои силы, и его воинам настроиться на победу. Позавчера был день откровений. Духовная сила в этом русском затворнике показалась мне едва ли не физически ощутимой. Только подумать, всего одно слово и я пал на колени, словно послушный ребенок перед отцом. Другое и я искренне и твердо поверил в нашу общую с московитами победу, словно все главные битвы уже отгримели. Жаль, что у меня не хватило духа спросить его о моем будущем, хотя с другой стороны, так наверняка и лучше. Вдруг открытая старцем правда погубила бы надежду на новую встречу с возлюбленной. И да, разве не Господь даровал старцу такую крепость веры и терпения носить все эти вириги, когда мести за и тело и усмиряя плоть? Думаю, ответ очевиден. Иринарх произвел на меня невероятное впечатление, и я еще раз убедился в том. что все делаю правильно, а я выспался. Стрелец ухмыльнулся. А ты думаешь, почему я тебя будить не стал? Ведь спал же Аки дочь боярская на перинах пуховых. Только причмокивал, да на своем языке лепетал вдохновенно. Ха. И что же я говорил? Что-то. Но я кроме Виктория ни одного слова не разобрал. Ну язык у вас. А ваш такой простой, что прям любой за два дня освоит. Совершенно невозмутимый сотник тщательно спаррировал мой словесный выпад, веско бросив в ответ: "Ну, ты-то ведь говоришь". Я усмехнулся, а стрелец уже разложив нехитрую снедь из сумы, неожиданно спросил: "Слушай, Себастьян, а я ведь совсем забыл вчера спросить, когда старец тебя о веригами коснулся. Ты чего застонал? Вчера мы действительно молчали практически всю дорогу, а вот вопрос Тимофея застал меня врасплох. Да я уже не помню. Стрелец пожал плечами, а я вдруг поймал себя на мысли, что именно после благословения Иринарха болящая в тот день с утра голова перестала меня беспокоить и не беспокоит посейчас. Чудеса да и только. Перед тем, как приступить к трапезе, я достал свой зубной венник. Для меня было большим удивлением, что Тимофей имеет почти такой же. Сотник утверждает, что это полезное изобретение ввели в оборот еще при его деде. Хотя чему тут удивляться? Маскаовиты со своими банями как по мне гораздо чистоплотнее моих соотечественников. Быстро почистив зубы перед едой, я перекусил вяленой рыбой и ламтём свежего монастырского хлеба, увесистого, очень сытного и крайне приятного на вкус. Не подкочела и мелкая рыбка, название которой я не знаю. но которые нас также потчевали в монастыре, а после дали в дорогу. Сочетание беспроигрышное. Хоть прием пищи был и не столь обилен, как хотелось бы. Зато быстрее освободились и начали собираться в путь. «Себастьян, сегодня мы свернем со старого пути. Дорога выйдет чуть более длинной, но зато более безопасной. Заканчивая седлать стрекозу, я задаченно уточнил. Есть какая-то веская причина?» В монастыре сказали, что с развилки, до которой нам всего ничего осталось, нужно будет взять севернее. Вроде как там отряды лесовчиков встречаются не так часто, чем на нашем старом пути. Ну и потом, в лесах сейчас шибко татья шалят. Но уж в этом-то я мог убедиться самостоятельно. Путь в монастырь по количеству случайных схваток стал самым опасным в моей жизни. Одно слово — смута. Хорошо. Ты знаешь новую дорогу? «Нет, но мне ее неплохо объяснили. Проедем. Если что, спросим у местных жителей». «А не думаешь ли ты, что двигаться на открытой местности будет все же более опасно?» Я ненароком коснулся именно той сидельной сумки, где спрятаны татарская миссюрка и подаренная князем броня. Сотник, однако, только хохотнул. «Себастьян, но、ну、ты словно вчера у нас очутился. Сейчас везде есть шанс встретиться с ворогами». Но、ну、подумай сам. У нас заводных кабел много, а открытая местность позволит заранее увидеть врага. В лесах же ты сам видел, засаду подготовить проще простого. Ну и вспомни убитых нами лесовичков. Если товарищи их были рядом и уже нашли мертвых, то вероятность встречи с ними у нас весьма высока. Мне осталось только кивнуть товарищу, признавая его правоту. А уже спустя всего несколько мгновений мы оказались все длох и тронулись в путь. Поднявшееся высоко в небо солнце греет заметно сильнее, я бы даже сказал, во всю печет. Да, а ведь в чем-то наша прежняя дорога была приятнее, по крайней мере под сенью деревьев было куда прохладнее. Немного подумав, я достал из сидельной сумки старый сильно выцветший синий платок и повязал его на голове, славив при этом удивленный взгляд Тимофея. Ну, конечно, у московитов появились вопросы. У них ведь платки есть одеяние женщин. Но ни в коем случае не мужчин. Пришлось отвечать на невысказанный другом вопрос. Отличный способ укрыться от палящих лучей солнца, друг мой. Карсары моей второй родины через одного покрывают голову на такой же манер, что и я. Карсары, каперы. По взгляду стрельца стало понятно, что в Москве никто не слышал ни о каких морских разбойниках, в том числе и поступивших на королевскую службу. Это морские разбойники, имеющие официальную бумагу от короля, которому подредились на службу. Подобные ловцы удачи получают официальное разрешение короны на грабеж торговых и военных судов, принадлежащих флоту вражеской державы. Орлов аж присвистнул: "Узаконенный грабеж? Лихо!" Я тебе больше скажу, друг мой. Если таких разбойников поймает корабль другой державы, то каперы считаются военнопленными со всеми вытекающими привилегиями честных солдат и матросов, кое им положено сохранить жизнь и худ бедных кормить. Впрочем, капитаны, взявшие в плен корсаров противоборствующих державы, на самом деле редко признают за ними право на жизнь. В большинстве случаев их ждет судьба прочих морских разбойников, пиратов, кое их казнят без всякой жалости. Сотник призадумался, после чего с усмешкой выдал: "Ну, знать, наши корсары это вольные казаки с Дона. Они каждое лето на стругах в море выходят, да татар в устуреччина играбят. Причем не только на суда нападают, но и города штурмом берут, освобождая при том христианских пленников. А еще раньше я слыхал, такими вот пиратами были новгородские ужкуйники, что навятки свое княжество заложили." Ну, может не княжество, но города у них свои были, независимые не от Москвы, не от Новгорода. Так вот, по Волге ушкуиники ходили и татар крепко били, деграбили, да даже стольные грады их сарай брали. Потом же, как великий князь Иван Третий крепости их взял, а самих ушкуиников разогнал, уцелевшие отправились вниз по Волге и влились в ряды волжских, да донских казаков. А последние из тех самых пор и начали ходить по морю с разбоем на поганых, кто на Туреччину, а кто и в персидские земли. Я покачал головой. Ну, выходит, и у Московского царя есть свои каперы. Тимофей согласно кивнул, а после с какой-то потаенной горечью отметил: А я вот моря не видывал никогда. Услышав в его голосе тоску, я поспешил подбодрить товарища, не удержавшись от шутки. Ничего, еще увидишь. Вон закончим битьляхов до、да、воров. Я оставишь ты службу царскую, подашься в казаки, а там хоть на турецчину, морем хоть на персов. Стрелец рассмеялся, оценив шутку, и таску его как рукой сняло. Вот с поляками разделаемся, а там глядишь царь Василий решит такие озов забрать. Тогда уши увижу море. Вот это правильно настрой, друг мой. Все эти разговоры про морские приключения не на шутку разбередили и мою душу. Море, я ведь люблю скрип канатов и дерево под ногами, бескрайнюю водную гладь до горизонта и крики чайек, предупреждающих о скором приближении берега. А ведь если вдуматься, провоевав в Европе добрые десяток лет, я ни разу не был в новом свете, в котором говорят есть много всяких чудес, да и заработать можно неплохо. Уж это я точно знаю. На мгновение я всерьез увлекся мыслью о том, что вместо открытия собственного торгового дела можно было бы отправиться в колонии, где говорят, укрылись многие французские гугеноты, и там уже оглянуться по сторонам, да выбрать себе занятие по душе. В конце концов умелые стрелки ценятся по обе стороны океана. Но、ну, тут же я сам себя оборвал: ни в коем случае, ни за какие деньги. Я уже дал обещание, что не буду наниматься и не свяжу свою жизнь с очередной авантюрой. Нет, меня ждет счастливая, а главное долгая и спокойная, размеренная жизнь с моей Викторией. Пусть даже и со скучной торговлей, но со скрашеными теплыми вечерами семейного уюта и веселыми детскими голосами, что обязательно заполнят наш дом. Да к тому же после всех пережитых мною приключений в торговом ремесле видятся и свои весомые преимущества: относительная безопасность, спокойствие и стабильность. А когда-нибудь. Я и вовсе напишу историю своих приключений. Ведь сейчас все больше людей начинают ценить книги, и может в будущем это даже принесет какой-никакой доход. В конце концов, последующим поколениям будет полезно узнать, что война не так прекрасна, как кажется безусым юнцам.